«По я был мертв, мужики оттерлись». После такого вступления учитель-сочинитель долго пояснял Петрунчику, какого рода сны бывают у мертвого человека, и под конец как-то экспромтом заключил, «А не менее того, я вас могу уверить, что для ученого человека достаточно одной рюмки водки». С этим Петрунчик, как видно, был совершенно согласен, потому что не замедлил крикнуть к людям о подаче бодряшки, Через час мы оставили их обоих пляшущими под песни охотников. На другой день нам донесли, что Петрунчика и учителя-сочинителя охотники как-то стравили. И они подрались. Учителя вытолкали вон, а Петрунчик, отоспавшись, явился к ответу и по общему приговору был обречен на трехдневное воздержание. После этого охотники наши ездили в разные стороны по степи в наездку без гонщих. Нет ничего скучнее той наездки. Это однообразное дело способно породить скорее охлаждение и навести дремоту, нежели завлечь и пристрастись к себе человека, еще не томящегося охуничьей лихорадкой. Езда на глазок по степи за лисицами монотоннее и скучнее в десять раз езды мелкотравчатых на хлопки за зайцами. Там, по крайней мере, это круговое движение, крик, хлопанье, а больше всего постоянное ожидание, что вот-вот выскочит косой из-под межи или кустика, Увлекают охотника, и он подстрекаемый нетерпением и надеждой суетится, хлопает и кричит. «Эх, вскочи! Эх, подымись! Потеж, дружок!» и прочее. И вот матерой свежий русак прыгнул на сажень вверх, взбрыкнул ножками, перетроил, насторожил одно ухо и загорелся, как свеча. Все встрепенулось, гикнуло, помчалось вслед за этим голубым шариком. И вот какой-нибудь крылат оторвался от кучи собак, заложился по русаку, доспел, швырнул косово раз-два и вслед ему раздаются голоса, полные энергии и страсти. Нет, совсем не то езда за лисицами. Выехав из дома, охотники наши растягивались в линию и, захватив большое пространство степи, двигались шаг за шагом, все больше расширяя линию и, подаваясь медленно вперед, высматривали лисицу на рыску или отаптывали попадавшиеся по пути круговины с кочками, где она могла залечь. И все это делалось как-то крадучись в тихомолку, Нужно иметь слишком острое зрение, чтобы заметить лисицу на рыску в степи, обыкновенно версты задве и более впереди себя. Тут начинается эта томительная отъездка зверя. Два-три охотника отделяются и начинают заезжать на рысях лисицу спереди и с боков, стараясь вначале пересечь ей путь, скружить и отъехать от опасного места. И тогда уже, после продолжительной, осторожной и утомительной для лошади и собак отъездки, Начинается травля такого зверя, против которого надо иметь в запасе слишком много находчивости и соображения, чтобы овладеть его шкуркой. Разорванная таким образом линия опять сомкнулась, и опять увидели движущуюся темноватую точку на горизонте, и снова два-три зоркие вершника отделяются от прочей братьи и едут на рысях, таща на своре высунувших языки собак, и, разъединяясь и кружа по степи направо-налево, исчезают из вида и пропадают в пространстве». Снова начинается это безмолвное, устроенное на знаках и пантомимах движение вперед, преследование на авось. Ничего общего и жизненного. Все втихомолку, все врось, И за всю эту тоску и муку чаще всего в результате обманутые ожидания, чистой неудачи. Нет, езда за лисицами по чернотропу на глазок, по-моему, дело, не стоящее ни времени, ни труда. Чернотроп. Путь осенними холодами до снега. Несмотря на это, наши господа кружили по степи в продолжении трех дней с ряду, измучили лошадей, подбили собак и затравили зверя сравнительно с прежней ездой под гончами вдвое меньше. Дав, наконец, отдохнуть лошадям и отлежаться собакам, решили напоследок взять синие кусты и проститься с гостеприимной степью. Идучи к острову, охотники долго подтрунивали над фунтиком, которому не суждено было ни разу возить в тараках лисицу, хотя он принимался травить их по нескольку раз. Мальчик отшучивался, но по лицу его было заметно, что он досадовал. На этот раз придали ему к своре старую, хорошо притравленную собаку, потому что бывшие у него зайчатницы плохо управлялись лисицей. Не было сомнения, что мальчик напоследок утешится. Место для себя он выбрал весьма надежное, и стал в голове лощинки на перемычке между двумя графскими охотниками. Игнат кинул свою стаю в остров, и ганьба вскоре закипела. Борзятники начали травить, дошла, наконец, очередь и до фунтика.